Глава 15 «Какая неожиданная встреча! Рада видеть!» Николь не только подошла к нам, но и поцеловала Пашу в щеку, после чего слишком пристально начала, рассматривая меня. «Алина, неожиданно! Мне казалось, ты куда-то уехала!» «А теперь вернулась, чтобы познакомиться с родителями своего жениха!» Паша решил ответить за меня, Одновременно с этим собственнически обнял за талию и прижал к своему боку, демонстрируя, кто здесь есть этот самый жених. «Не знал, что вы знакомы». «Жениха!» — повторила она за ним, с трудом продолжая удерживать на лице улыбку и смотря на меня в упор. «Вы помолвлены? Ты и... Паша?» «Ага», — подтвердила я. «Я, кстати, тоже не знала, что вы знакомы». «Как тесен мир!» — усмехнулась Ника, бросив взгляд на свои наручные часы. «Поздравляю вас! Рада была видеть! Жаль, нет времени поболтать подольше!» Она заискивающе усмехнулась. «Может, встретимся позже? Вы на центральной остановились? В гостинице?» «Почему же?» — голос Паши звучал совершенно спокойно. Можно даже сказать, что приветливо. Но я отчетливо чувствовала, что он злится, и сильно. «Мы живем у родителей!» Вот как! Улыбка все же слетела с губ Ники. И давно, точнее, надолго приехали. «Не решили еще!» – беззаботно отозвался Паша. «Может, на неделю, а может, останемся до самой свадьбы. В декабре решили праздновать, правда, с датой пока не определились». Он чмокнул меня, едва коснувшись губами виска, тут же добавляя Ники. «Ты, кажется, торопилась куда-то». «Да», — тут же спохватилась Николь, возвращая на лицо фальшивую улыбку. «Значит, не прощаюсь. Вечером увидимся», — посмотрев на меня, она добавила с какой-то торжествующей интонацией. «Я всегда желанная гостья в их доме. Пока-пока». Мы с Пашей стояли в обнимку и молчали до тех пор, пока Ника не скрылась из виду. Но стоило ей свернуть за угол здания, как у меня в голове словно тумблер щелкнул. Я тактично убрала с и руку Паши, отступила на шаг в сторону и спросила единственное, что пришло мне в голову после краткого анализа этой встречи. «У тебя с ней что-то было?» Это было единственное, чем я могла объяснить оценивающие взгляды Ники, и сомнительную попытку показать мне, что она не пустое место для Лазаревых. Иначе, к чему была сказана последняя фраза? «Не у меня», – задумчиво отозвался Паша, тут же задавая встречный вопрос. «Откуда ты ее знаешь?» Почувствовав внезапный укол тупой боли в груди, я кратко ответила. «В показах иногда вместе участвовали, в конкурсах, на съемках пересекались. Дружили ли мы с Никой? Нет. «Однозначно и определенно. Среди моделей редко вообще можно встретить настоящих подруг. Там парад лицемерия в основном». Вот и мы с Николь, улыбаясь друг другу, устраивали обоюдные пакости. Добитого стекла в туфлях у нас, слава богу, не доходило, но вот запереть соперницу в туалете или кладовой бывало. Как и прочие мелочи из серии «подмешать краситель в шампунь, спрятать платье». Но если раньше она меня просто держала в своеобразном тонусе, заставляя оставаться всегда на чеку, то сейчас... Сейчас в моих мыслях эхом проносилась фраза Паши. «Не у меня». Я знала, что Ника из достаточно обеспеченной семьи по меркам нашего города. Ее отец пару раз пытался подкупить судей даже, на одном из конкурсов. Вот только я и подумать не могла, что она может быть как-то связана с Лазаревыми». А сейчас я судорожно обдумывала лишь одно. Андрей сошелся с Никой в какой момент? До меня? После? Одновременно? И самое страшное, каждый из вариантов задевал что-то внутри, заставляя сердце ускорять свой бег. В памяти всплыла одна дурацкая фотосессия, с которой меня забирал Андрей. Так получилось, что с Никой мы вышли из здания вместе и почти одновременно увидели стоявшего у машины Андрея. И сейчас, анализируя реакцию Николь, то, как она улыбалась, как самодовольно на меня смотрела. Она думала, что Андрей приехал за ней, но это я осознала только сейчас. Тогда же ее недовольно перекошенное от злости лицо я восприняла как банальную зависть к красивому мужику. Ее ведь никто не встречал. Идиотка. Я так верила Андрею, что даже не ревновала его никогда. Наоборот. «Мне нравилось ловить завистливые и жадные взгляды других девушек. Нравилось мысленно усмехаться, мол, да, он мой. А выходит, Андрей уже тогда...» «Отец Николь вместе с моим строил бизнес», начал пояснять мне Паша, пока я старалась удержать на лице безразличное выражение. «Как понимаешь, родители до сих пор дружат. Ну, а Ника...» Он пожал плечами. «Часто приходила в гости и до сих пор...» «Наведывается. Теперь это так называется?» Не удержалась я от брезгливого тона и сама же поморщилась, стараясь перевести тему. Мне физически была невыносима мысль о том, что сейчас я услышу о бурном романе Николи Андрея. «Какие у нас дальнейшие планы?» «Домой, наверное». Пашка как-то неестественно рассмеялся. «Мне нужно отвоевать обратно, доступ к щитам». Моё настроение окончательно испортилось. Именно поэтому дорога до дома проходила больше в молчании. Паша чувствовал моё состояние, пытался развеселить шутками, рассказывал какие-то забавные школьные инциденты, но всё было тщетно. Я снова и снова прокручивала в памяти то время, когда мы с Андреем были вместе, анализировала каждый входящий звонок ему, что раздавался при мне, сообщения, его отъезды домой. «Интересно, как часто его там ждала Николь? И что они делали? А кто еще об этом знал? И почему мне вообще есть до этого дело? Я так накрутила себя, что когда мы вошли в дом и наткнулись в холе на Андрея, чуть не высказала ему все. Впрочем, мой полный ненависти взгляд, направленный в его сторону, мужчина воспринял по-своему. «Вижу, зая недовольна», с ухмылкой протянул он. Шоппинг не задался.